Он боялся сам стать мертвецом. Когда в воздухе запахло жареным, Грунче, значит, отправился к себе на родину, на запад. Он держал путь в свою деревню, где-то между Моншо и Кроненбургом. И это в конце января 45 -го. Ничего удивительно, что он угодил в ловушку, попал в фолькштурм, а потом просидел некоторое время в лагере для военнопленных. И это в его-то годы. Одним словом, примерно в середине февраля моя четырехкомнатная квартира под землей была совершенно готова. Февраль оказался спокойным месяцем. Тревогу объявили всего один раз на полчаса. Самолеты сбросили несколько бомб. Взрывов почти не было. И стало быть, однажды ночью я въехал на новую квартиру с этой лоттой и с ее двумя детьми. Вскоре к нам присоединилась Маргарет. Люди болтают, что я с ней сошелся, На это я скажу, и да, и нет. Мы с ней поселились в двух коморках под склепом Цекке. Лотта с детьми заняла соседнюю комнатку у Герригеров. Олене и ее Борису мы предоставили их старые гнездышко, склеп Бошинов. Устроились мы все не хуже, чем в бомбоубежище. У нас были матрасы, солома, электрокамины и плитки, сухари, вода, молочный порошок, немного табака, сухой спирт, пиво. Иногда до кладбища доносилась артиллерийская канонада с фронта под Эрфтом. Незадолго до этого нацисты еще успели отправить туда на рытье окопов русских военнопленных, в том числе Бориса. Но у Бориса в вещевом мешке уже лежала немецкая форма со всеми орденами-нашивками, какие только значились в этой его солдатской книжке, черт бы ее побрал. Стало быть, русские рыли траншеи строили оборонительные сооружения — а сами жили в сараях. Однако охраняли их уже не так свирепо, как раньше. И вот в один прекрасный день Ленни прикатила к нам на краденом велосипеде, а на раме у нее сидел Борис в немецкой форме, с забинтованной головой. Ведь Борис обзавелся справкой о ранении. Справка была составлена по всем правилам, с печатями и подписями. Только благодаря справке его пропустили нацистские цепные псы. 20 февраля лени и Борис въехали, так сказать, к себе в дом. И я оказался прав. Ни один патруль, ни немецкий, ни американский, не осмелился проникнуть в подземелье на кладбище. Много дней у нас старила полная идиллия. Мы ничего не слышали, ничего не видели. Ради проформы я работал днем у себя в садоводстве. Как-никак люди по-прежнему умирали, их по-прежнему хранили. Конечно, уже далеко не так торжественно — без прощальных залпов и даже без настоящих венков. Иногда мы клали на гроб несколько еловых веток, иногда даже цветок. Хотя это было в ту пору абсурдно. Ну, а вечером я шел к себе в склеп. Позже я для виду уезжал с кладбища на краденом велосипеде Лени, но тут же сворачивал в сторону и незаметно возвращался. Много неприятностей доставляли нам, конечно, эти проклятые сопляки, Хойзеровские мальчишки. Ужасно нахальные бестии. Таких я с роду не встречал. Хитрые, бесцеремонные. Унять их можно было лишь одним — обещанием научить чему-нибудь полезному. А учиться они хотели, само собой, только тому, как делать деньги. Эти прохиндеи вытянули из меня все жилы. Требовали, чтобы я объяснил им, как проводить калькуляцию, как вести бухгалтерские книги и так далее. Уже тогда они, в буквальном смысле слова, сидели у матери на голове. Если бы в то время существовала такая игра, как монополия, они бы замолкли на много недель. Разумеется, они быстро смекнули, что надо сидеть смирно и не высовывать носа наружу. Эвакуироваться в принудительном порядке эти хитрецы вовсе не хотели. Отнюдь нет. На это у них ума хватало. Зато у нас подземелье они вытворяли бог знает что. Я хочу сказать, что существуют известные границы. Хоть какое-то почтение к мертвым надо испытывать. И каждый человек его испытывает, уверяя вас, даже я. Но эти мальчишки буквально бредили кладами, зарытыми в могилах. Они готовы были снять все гробовые крышки, искать клады чуть ли не в гробах, черт бы их взял. Меня еще обвиняют в том, что я разбогател на золотых коронках мертвецов. Да эти парни, уверяю вас, согласились бы разбогатеть и на коронках живых. Сейчас Лотта говорит, что дети отбились от рук из-за свекра, а я говорю, что они никогда не были у Лотты в руках.